Глава двадцать пятая. Через три дня Харк снова встретил Карама на пляже. «Какие-то новости о Селфин?» Первым делом спросил он, прежде чем великан успел помахать ему рукой. Новости были не из приятных. Селфин не вернулась. Если она и добралась до берега, значит, успешно скрывалась от банды матери. Разумеется, в присутствии Рик никто не смел предположить другого исхода. Тело Селфин так и не нашли, но море было опасным и голодным, и редко отдавало свою добычу. Члены банды, получив разные сведения, пустились по следам селфин, но безрезультатно. Одному рыбаку показалось, будто он видел селфин на борту Люгера, но оказалось, что это была другая девочка. Кто-то утверждал, что видел её на острове Рэттлгайс в сорока милях отсюда, но и это оказался ложный след. Харк надеялся услышать, что она жива, с тем, чтобы, наконец, ощутить гнев, чистейший и простой, вместо нынешней путаницы из сомнений, угрызений совести и страха. «Рик считает, её кто-то прячет», — добавил Карам. «В противном случае мы бы уже её нашли». «А может, она убежала далеко-далеко», — подумал Харк с надеждой. «Она весьма упряма. Если заработала на проезд на дальний конец мирьеда это объясняет, почему мы ничего о ней не знаем». Однако он не знал, стоит ли верить в это. Селфин боялась воздействия сферы на неё, но одновременно очень тревожилась из-за влияния сферы на друзей и членов банды. Неужели она просто так покинула бы их? Они, как обычно, вошли в субмарину, и, поглощённые собственными мыслями, Харк скорчился под столом, не сразу заметив, что Карам, продолжая грести, то и дело бросает на него взгляды. «Что-то не так?» — спросил Харк, слишком уставший, чтобы играть в угадайку. «Ничего, просто мне интересно!» Карам откашлялся. Я хотел узнать о волне из подморья той, которая пометила тебя и твоего друга. Я никогда не слыхал, чтобы волна была так близко к поверхности. Как считаешь, может она быть знамением?» «Каким ещё знамением?» — удивился Харк. Карам надул щёки и несколько секунд грёб молча. «Говорят, может, подморье сердится или пытается что-то нам сказать?» Он снова глянул на Харка. При свете тусклых фиолетовых ламп его лицо выражало недоумение и что-то похожее на надежду. словно Карам думал, что у Харка найдутся для него ответы. «Но почему подморье должно сердиться?» — спросил он озадаченно. «Ну, дядя моей жены считает, что это моя вина, наша. Виноваты все, кто ведет дела с жителями континента, позволяет их судам подплывать к Мериэду. Он говорит, что мы открыли шлюзы. Твердит, что люди с материка будут пребывать и пребывать сюда и не остановятся, пока не захватят все». Харк часто слышал подобные высказывания. вполне естественные для расширявшегося на острове рынка, но обычно так говорили старики или легионеры. Теперь стало ясно, что многие люди имели такое же мнение. «Слышал, что случилось на Раттлгайзе», — продолжал Карам. «Какие-то матросы с восточного континента сошли на берег и стали что-то вынюхивать на пристани и разглядывать пушки на парапете. Поэтому толпа портовых грузчиков и докеров повесила их на кране как шпионов еще до того, как прибыла стража». Примечание. Докеры. Люди, работающие на доках, сооружениях для строительства, ремонта и хранения судов. Но корабль направил пушки на гавань и стоял так до тех пор, пока владельцы пагаузов не собрались и не откупились от них деньгами. «Бьюсь об заклад, на самом деле всё было не так», — беспечно ответил Харк. «Наверняка там была просто драка. Зато история хорошая, верно?» Он не хотел верить, что его соотечественники, жители Мириэда, Так испугались континентальных матросов, что убили их только за прогулку по артиллерийскому парапету. Не хотел верить, что огромные торговые суда с континента могут палить по гавани и вымогать деньги. «Это только начало», — сказал Карам, в серьёзных глазах которого сверкали фиолетовые отблески. «Так все говорят. Может, поэтому подморье море ей сердится. Может, специально послал волну, чтобы пометить тебя. Может, ты и твой друг именно те, в ком сейчас нуждается Мериетт?» Харк начал понимать, почему Селфин так беспокоил из-за единокровного брата. Карам был слишком молод, чтобы помнить катаклизм, но некоторые молодые парни переживали из-за гибели богов. Карам всегда казался довольно рассудительным, но в тихом омуте. Иногда такими овладевали безумные идеи, барахтаясь в их сознании, как тонущие котята. Прибыв на Уэлдмэнс Хаммер, Харк машинально выполнял все привычные для процесса исцеления действия. Джилд, казалось, напрочь забыла о Селфин, И Харк был этому рад, поскольку вряд ли смог бы вынести шутки на эту тему. Однако, когда он ожидал лодки, которая отвезла бы его на мест, подбежал Карам. «Эй! Только что капитан передала, чтобы ты снова вышел ночью. Будь на обычном месте к полуночи!» «Что?» — Харк уставился на него, выпучив глаза. «Почему?» — «Кое-кто говорит, что видел селфи на старой пристани в Пейлзе». Карам выглядел намного веселее и радостнее, чем утром. Пейлз был цепью старых верфей на Туайсе. острове возле дальней стороны Ладис Крейва. «Должно быть, она живёт там, в одном из подвалов старого Пакгауза. Конечно, она жива. Конечно, всё это время она была жива. Возможно, смеялась над нами из-за того, что мы считали её мёртвой. К счастью, Пейлз находится на стрелке, так что, если возьмём с собой полдюжины матросов, сумеем отрезать ей все пути побега». Карам потер шею. «Надеюсь, шестерых будет достаточно». «Почему только шестеро?» — спросил Харк. «Сегодня пеликан встал на якорь. Мы высылаем лодку, чтобы торговать с ними. Рик понадобится большая часть банды». «Так ты хочешь, чтобы я помог поймать селфин?» Харк совсем полдухом. «Нет. Нам нужно, чтобы ты ждал на Уайлдменс Хаммере. Если мы отплывем на Твайс сейчас, сможем поймать селфин и вернуться ночью. Рик хочет, чтобы ее исцелили, как только доставят к вам. Сегодня ночью все закончится». Остаток дня Харк едва шевелил руками, выполняя обычные поручения. просто не мог ни о чем думать, кроме разговора с Карамом. Селфин, очевидно, была жива, но именно в эту ночь ее, скорее всего, поймают. Потом от него будут ждать исцеления, которого она стремилась избежать любой ценой, вплоть до того, чтобы рискнуть жизнью. Даже если Селфин была неправа, считая, что сердце Бога изменит ее сущность, все равно из жизни девчонки будут насильно вырваны все ее страхи. Да и что Харк может сделать? Если он откажется или не придет в условленное место, Рик при первой возможности сдерёт с него шкуру. «Может, я помогу Сэлфин сбежать?» Эта мысль поразила его во время мытья полов. Харк замер. Грудь сдавила. Идея была безумной. Но по какой-то причине она волновала и несла освобождение. Что он мог сделать? Рик упоминала о том, что Сэлфин придётся связать. Харку вполне по силам подсунуть девчонке что-нибудь острое, чтобы она сумела перерезать путы. Но ей ещё нужно будет сбежать с острова. Харк раздумывал над этим, собирая в корзину выстиранную одежду и развешивая на террасе крыши. А вдруг Селфин удастся украсть судно, привесшее её на Уайлдменс Хаммер или лодку, принадлежавшую фанатичным охранникам Джелта? Темнота будет ей на руку. Селфин будет не под силу драться с таким количеством противников. Тем более, что жуткие почитатели Джелта охраняли его день и ночь. Они точно будут там, как и члены её собственной банды, которые её приволокут. С этим Харк ничего не сможет поделать. Или сможет? Избавиться от них невозможно, зато ослабить их бдительность. Почему бы не попробовать? Среди лекарств в святилище были успокоительные, каждая выдача которых строго записывалась, чтобы не оставлять слугам возможности продавать снадобья на чёрном рынке. Однако Харк подружился со служителем, который занимался учётом лекарств, так что был уверен, что сможет отвлечь его внимание и стащить дозу. «Ты видел Клая?» — спросил один из слуг, когда Харк вернулся в обеденный зал. — Не могу нигде его найти. — Нет, но могу поискать, — охотно предложил Харк. Теперь, если его застанут в кладовой, он сможет сказать, что разыскивал Клая. Он проскользнул к кладовой, открыл дверь и замер, как вкопанный. Его поиски надсмотрщика неожиданно увенчались успехом. Клай стоял по стойке смирно, лицо напоминало застывшую маску, но Харк видел, как пульсирует жилка на виске. Старуха-священник, известная как мунмэйт держала у его горла длинный осколок стекла. Никто не пошевелился ни над дюйм, хотя взгляд старухи немедленно метнулся к Харку. — Все в порядке, Харк, — сказал Клай очень тихо. — Мы просто беседуем. — мунмэйт думает, что мы прячем и допрашиваем Пейл Соула. — Прикажи своей шестерке вернуть его нам, — заявила мунмэйт глубоким дрожащим голосом. Или следующее утро больше для тебя не настанет, язычник. — Иди, Харк! — велел Клайд также деловито. По его щеке стекала капля пота. — Мунмейд всего лишь немного обеспокоена. — Мы — то, что мы делаем. Или то, что позволяем сделать. Харк оглядел заострённое лицо Мунмейд с холодными глазами и суровым жестоким ртом. — Вы не обеспокоены, верно? — спросил он. — Вы просто старая ведьма, за которой требуется постоянно присматривать. Он проигнорировал панические сигналы бровями, посылаемые Клаем. «Я тоже не больно приятный малый. Но вот этот Клай — большой мягкосердечный идиот. Вы и раньше пытались его прирезать, а он всё ещё позволяет вам бегать на свободе. Я бы не позволил. А если вы прирежете Клая, новый надсмотрщик уж точно не даст вам такой воли. Клай только и может что запугивать, но на самом деле и осу не прихлопнет. Он уж точно не позволил бы навредить Пейл Соулу». Харк неожиданно вспомнил заговорщические перешёптывания Мунмейд и Пейл Соула, дружно подозревавших слуг святилища. «Знаю, вы хотите спасти друга», — добавил он уже мягче. «Но ничего нельзя сделать. Его больше нет. Я был рядом с ним, когда он уходил. Я единственный, кто говорил с ним на смертном одре Если это делает меня палачом, полагаю, я тот, кого вы должны зарезать». Глаза мунмейт подёрнулись влажной пеленой, прежде чем она метнулась к Харку, куда быстрее, чем он ожидал. Он едва успел поймать её худую руку и остановить стремительно приближающийся к его лицу осколок. Она яростно взвыла, и Харк чуть не отпустил её, побоявшись, что причинил боль, но всё же не ослабил хватку. На помощь бросился Клай, и они вместе держали Мунмейд до прихода других слуг, которые её и унесли. «Проследите, чтобы она не порезалась!» — крикнул Клай им вслед и грузно опустился на ящик. «Почему именно меня?» — бормотал он, вытирая с лица пот. Почему она всегда пытается ударить ножом меня? «Вы просто ближайший к ней язычник», — откликнулся Харк. «Я не язычник», — отрезал Клай, лицо которого постепенно краснело от неловкости и раздражения. «Только потому, что я не поклоняюсь вашим гниющим кровавым рыбом-монстрам. Какой толк от бога, которого можно замариновать?» «А какой толк от бога, которого не видишь и который ничего не делает?» — огрызнулся, не сумевшись держаться Харк. «Ты можешь видеть солнце. Ты можешь наблюдать смену времен года». «Я думал, что вы, ребята с западного континента, поклоняетесь воображаемым людям на облаках». «У континента, — процедил Клай, — есть название. Ревда, страна, из которой я приехал. Алимгар, люди, которые верят, что их предки наблюдают за ними с облаков, живут в Фифае, на противоположном конце материка. Вы, друзья, действительно не видите дальше Мириеды, верно?» Харк не мог понять, почему они вдруг стали спорить. И запоздало сообразил, каким ударом для гордого Клая было осознавать, что от глупой старухи его спас мальчишка, вдвое его младше. "Похоже", пробормотал Клай, глядя на волёвшийся на полоску лок стекла. "Во всех вас есть немного подморья, которое так и ждёт, чтобы встать на дыбы".